Сами. В последнее время Суви какая-то странная. Она ненавязчиво позвала меня с собой на акцию протеста. Я по своему складу совершенно не активист, но мне хочется оправдать доверие Суви. И где будет эта самая акция? Не могу тебе сказать. Конфиденциальная информация. Вы собираетесь на кого-то напасть? Да нет. Совершенно обычное мероприятие. Незаконное. Можно и так сказать. Но с моральной точки зрения правильное, и мне этого достаточно. Надеюсь, и тебе тоже. Конечно, более чем. Не успеваю разобраться с вопросами морали, как мы уже собираемся в тоннеле под железнодорожным вокзалом. Нас встречает несколько десятков молодых людей, одетых в черное. Один из приятелей Суви раздает из пластикового пакета балаклавы. Я вопросительно смотрю на Суви, но она показывает пример и натягивает балаклаву на голову. Шепчу ей. «Это точно законно?» «Верь мне. Держись рядом со мной». Я все понимаю довольно быстро. Из Тонали мы направляемся к офису нашей компании. Мне ничего не остается, как идти вместе со всеми. Друзья Суви маршируют, как обученные солдаты. Часть поворачивает к дверям офисного здания, другая часть остается снимать операцию со стороны. Мы заходим в здание. С быстротой молнии некоторые участники приковывают себя наручниками к перилам лестницы. Двое охранников пытаются сдержать толпу, но это бесполезно. Они вызывают полицию. «Убийцы! Убийцы!» Скандирование эхом отзывается в холле нашего офиса. Через несколько минут прибывает полиция. Суви как раз пытается приковать себя наручниками к перилам, когда полицейский силой предотвращает ее намерение. Что-то щелкает у меня внутри, и я бросаюсь на помощь. Обеими руками отпихиваю полицейского и понимаю, что совершил ошибку. Ему на помощь приходит здоровяк коллега, и через две секунды я уже распластан на полу. Вскоре на месте собираются десятки полицейских, специальной экипировки, которые отделяют избивающихся протестующих от перил. Я нахожусь в стороне, в полусогнутом положении, ожидаю приговора, облегченно вздыхаю, когда вижу, что Суви высказывает из толпы и убегает. «Поедешь в отделение. Ты подозреваешься в сопротивлении сотруднику полиции», говорит скрутивший меня полицейский и ведет в машину. Сижу в машине, когда приходит сообщение от Суви. Прости, мне пришлось сбежать, чтобы не подвести своего старика. Ожидаю своей очереди в полицейском участке. Молодой человек, участвовавший в акции, выходит из кабинета дознавателя. Он успевает крикнуть мне «Ничего не говори, легавым!» Полицейский его уводит. А что я могу сказать, если я и сам ничего не знаю? В кабинете дознавателя оказываюсь вдвоем с полицейским лет шестидесяти. Он представляется. «Добрый день, я комиссар уголовной полиции Юг Камери Салми. Нет, чёрт возьми. Отец Суви. Случайное совпадение быть не может. И дочь, надо сказать, на него похоже. Ваше имя? Сами Помимо участия в налёте, вы подозреваетесь в сопротивлении должностному лицу, находящемуся при исполнении своих служебных обязанностей и применении к нему насилия. Я просто вступился за свою подругу. И как её зовут? Ну, то есть... «Я никого не знаю. Защищал человека. Мы все защищаем людей. Странно только то, что вы, судя по всему, являетесь сотрудником компании «Анчер Oil. «Да, 15 лет там работаю». «И вам не кажется несколько странным, напялив на себя балаклаву, обзывать себя убийцей непосредственно в офисе фирмы, где вы работаете?» «Я вообще-то ничего не кричал, и не знаю, запрещено ли ходить на работу в балаклаве». Папа Суви улыбается мне. «Кажется, я поладил бы с тестем». Видно, что он хороший полицейский, если, конечно, в полиции Финляндии есть другие. Еще вчера мне казалось, что история нашей суви-любви будет записана на небесах. Теперь мне сдается, что, скорее всего, ее запишут в решении суда. Правильно я понимаю, что вы настаиваете на следующем. Шел на работу в Балаклаве, и именно в этот момент там случайно оказались протестующие. И вы стали защищать незнакомого человека от применения к нему силы. Так? Неплохо сформулировано. Напоминаю, что на допросе не следует врать. В любом случае против вас еще будет выдвинуто обвинение в сопротивлении должностному лицу при исполнении. Это было лишнее, я сожалею. Ладно, нет больше смысла нам тут припираться. На настоящий момент задерживать вас нет оснований. Обвинительное заключение получите позже по почте. Иду домой в смешанных чувствах. Я, законопослушный гражданин, но при этом провожу вечера по четвергам в клубе у байкеров и участвую в акциях против нефтяной промышленности. Исключительно из-за любви. Классическая причина для плохих поступков. Предмет моей любви Суи встречает меня с виноватым видом. Прости сами, это должна была быть совершенно безобидная акция. Обычно ничего такого не бывает. Никогда ничего не бывает, как запланировано. Как все прошло в полиции? Меня допрашивал твой отец. Во всяком случае, очень на тебя похожа фамилия совпадает. Юг Камири Салми. О, за черт, я так и знала. И что ты ему сказал? Ну, во всяком случае, не говорил, что мы с тобой встречаемся. В общем-то, при первом знакомстве с тестем всегда возникает некоторая неловкость, но обычно несколько иного плана. В чем тебя обвиняют? Оказание сопротивления и применение насилия к сотруднику полиции. Я толкнул полицейского. Это был рыцарский поступок. Это был охрененно глупый поступок. Суви обнимает меня и еще раз просит прощения за то, что втянула меня в историю. Я вообще -то тоже не совсем идиотка и думала, что это какие-то детские шалости. Ладно, мы все совершаем ошибки, и, может быть, я тоже перед тобой виноват. Мне нужно было кое о чем тебя предупредить. Что ты имеешь в виду? Я работаю в ванчер И всегда там работал. Ну, в смысле, с университета. Суви не имеет. В полной тишине проходит не меньше минуты. Что за бред? Ты работаешь на банду убийц? Ну да. И никакая это не банда. Если бы не мы, то все равно кто-нибудь добывал бы нефть на Аляске. Ты же сказал, что занимаешься разработкой возобновляемых видов энергии. Ну, в принципе, этим тоже. У нас есть проекты в этой сфере. По-твоему, нефть на Аляске возобновляемая? Ну, разумеется, нет. В бешенстве Суви бросается вон из квартиры. Но вот почему все так обернулось. Она повлакла меня на эту акцию, и теперь я попал в криминальный реестр. Я ей поверил. Вот в чем все дело. В доверии. Опять возвращаемся к нему. Это уж точно не возобновляемый природный ресурс.